Глава 22. Последняя рассеянность Жака Паганеля. 18 марта, через 11 дней после того, как Дункан отплыл от острова Тобор, показались берега Америки, а на следующий день яхта бросила якорь в бухте Талькауано. Яхта возвращалась сюда после пятимесячного плавания, во время которого, строго придерживаясь 37-й параллели, она совершила кругосветное плавание. Участники этой достопамятной, не имевшей прецедент экспедиции, побывали в Чили, Пампе, в, в Аргентинской республике, на Атлантическом океане, на островах тристан да в Индийском океане, на Амстердамских островах, в Австралии, в Новой Зеландии, на острове Табор и в Тихом океане. Их усилия увенчались успехом, и они возвращались на родину, имея на борту потерпевших крушение моряков Британии. Ни один из отозвавшихся на призыв Гленарвана храбрых шотландцев не поплатился жизнью. Все живые и невредимые возвращались в свою старую Шотландию, Эта экспедиция напоминала битву, которую в древней истории именовали бы битвой без слез. Пополнив запасы, Дункан поплыл вдоль берегов Патагонии, обогнул мыс Горн и поплыл по Атлантическому океану. Ни одно путешествие не протекало более благоприятно. Казалось, что яхта везет в своих недрах само счастье. На борту больше не было никаких тайн. Все было ясно. Даже нежные чувства Джона Манглса и Мэри Грант. Впрочем, нет, было нечто непонятное, что не давало покоя Макнапсу. Почему Паганель так плотно застегивал на себе одежду и кутался по самые уши в кашне? Майору не терпелось узнать, чем вызвано это странное причуда. Но надо сказать, что, несмотря на все расспросы, на все намеки, на все подозрения Макнапса, Паганель ни разу не расстегнулся. Не расстегнулся даже и тогда, когда Дункан пересекал экватор, и смола, которой были залиты пазы палубы, плавилась от 50-градусного зноя. «Он так рассеян, что воображает, бутон в Петербурге», — сказал майор, видя, как Паганель кутается в широчайший плащ словно такой холод, когда ртуть замерзает в термометре. Наконец, 9 мая, через 53 дня после того, как яхта вышла из бухты Толькоуану Джон Манглс заметил огни мыса Клир. Яхта вошла в пролив Святого Георга, пересекла Ирландское море и 10 мая вышла в залив Клайд. В 11 часов утра Дункан бросил якорь у Думбартона. И в два часа ночи пассажиры, приветствуемые громким ура горцев, входили в Малькольмский замок. Значит, то была воля судьбы, что Гарри Грант и его два товарища спасутся, что Мэри Грант станет женой Джона Манглса, а Роберт станет бравым моряком, таким как Гарри Грант и Джон Манглс, и он будет работать вместе с ними при помощи Гленорвана над осуществлением проекта капитана Гранта. Но было ли суждено по умереть холостяком? По-видимому, нет. Действительно, ученый после своих героических подвигов стал знаменитостью. Его рассеянность производила фурор в светском обществе Шотландии. Географа буквально разрывали на части, и он не поспевал бывать всюду, куда его приглашали. Как раз в это время одна милейшая 30-летняя девица, никто иная, как двоюродная сестра майора Макнапса, особо несколько эксцентричная, но добрая, еще довольно красивая, влюбилась в чудака-географа и предложила ему руку и сердце. В руке этой был миллион, но это обстоятельство обходили молчанием. Паганель отнюдь не был равнодушен к нежным чувствам мисс Арабеллы, однако не решался признаться в них. Посредником между этими двумя сердцами, созданными друг для друга, явился майор. Он сказал Паганелю, что женить бы — это та последняя рассеянность, которую географ может себе позволить. Но странно. Паганель почему-то никак не мог произнести решительное слово. «Разве мисс Арабелла вам не нравится?» — спрашивал Макнапс. «Что вы, майор, она очаровательна!» — восклицал Паганель. «Даже слишком очаровательна!» И признаться, я рад был бы, если бы этого очарования в мистера Белли было поменьше. Мне хотелось бы найти в ней хоть один недостаток. Будьте спокойны, отвечал майор. Недостатки найдутся, и даже не один. У самой безупречной женщины есть такие. Итак, Поганель, это дело решенное? Я не смею, отвечал Поганель. Но скажите же, мой ученый друг, почему вы колеблетесь? «Я недостоин, мисс Арабелла», — отвечал неизменно географ. И дальше этого он не шел. Но однажды настойчивый майор припер географа к стене, и тот под большим секретом поведал ему нечто, что было бы очень на руку полиции, если бы ей когда-нибудь понадобились приметы нашего ученого. «Вот оно что!» — воскликнул майор. «Увы, это так», — подтвердил Паганель. Но это не имеет никакого значения, мой достойный друг. Вы думаете? Уверяю вас, благодаря этому вы еще более оригинальны. Это является добавлением к вашим личным достоинствам. Это делает вас единственным в своем роде человеком. О таком именно муже и мечтала всегда Арабелла. И майор, сохраняя невозмутимое спокойствие, вышел, оставив погонели в мучительной тревоге. Между Макнапсом и Арабеллой, Произошел короткий разговор. Через две недели в Малькольмском замке с большой пышностью отпраздновали свадьбу Жака Паганеля и мисс Арабелла. Жених был великолепен, но все же застегнут на все пуговицы. Невеста восхитительна. И тайна Паганеля так и осталась бы навсегда погребенной, если бы майор не поделился этой тайной с Глеонарваном. А тот не рассказал бы о ней Элен, а Элен, в свою очередь, не шепнула бы об этом миссис Манглс. Одним словом, когда тайна дошла до ушей миссис Олбинет, эта тайна получила огласку. Паганель во время своего трехдневного пребывания у маорийцев был подвергнут татуировке. Он был татуирован с ног до головы. На груди у него красовалась геральдическая птица Киви с распростертыми крыльями, клевавшие его сердце. Только этот эпизод причинял Паганелю большое горе. Он никогда не мог простить новозеландцам татуировки, и она была причиной того, что он, несмотря на многочисленные приглашения, так и не вернулся в родную Францию, хотя сильно тосковал о ней. Ученый опасался, как бы географическое общество в лице своего свежетатуированного секретаря не подверглась насмешкам карикатуристов и газетных острословов. Возвращение капитана Гранта в Шотландию праздновалось шотландцами как национальное торжество, и Гарри Грант стал самым популярным человеком во всей Старой Каледонии. Его сын Роберт стал таким же моряком, как капитан Джон Манглс, и под покровительством Гленн -Рвана он надеется осуществить отцовский проект, основать шотландскую колонию на островах, Тихого океана Конец романа Жюль Верн, Дети капитана Гранта, 1868 год Дисциплин Студио Читал Юрий Гуржий